Глава 49: Проснулся Иннокент от дикого визга, выворачивающего все внутренности. «А? Что?» Кубрик в довершении звука чуть притехшей сирены озарялся красными всполохами сигнальные лампы. Взгляд скользнул по циферблату часов без пяти минут 4 утра. «Керн, что за черт?» «Тревога, скорее всего, боевая». «Да, а может, учебная?» «У нас нет учебных тревог». Может тогда лучше поторопись. Оникс не из тех, кто прощает даже самые мелкие недочеты. Сам Кёрнер уже наполовину оделся. Икаин последовал его примеру, поскольку тревога боевая, он надел гигроскопическую поддевку, подлётный комбинезон и поспешил на лётную палубу. Там уже все были на месте и облачались в эти самые летные комбинезоны, что поспешил сделать Икаин. Корабль интенсивно маневрировал, выходя на нужный вектор и готовясь к гиперпереходу. Одетые пилоты встали перед командиром группы Обером, также полностью экипированным для летной работы. К пилотам чуть в сторонке пристроился Икаин, поняв, что сейчас дадут вводную и не ошибся. Наша цель торговец среднетонажный грузовик. По сведениям разведки его неплохо охраняют. «Сообщается, что нам может противостоять от восьми до десяти машин». Предположительно, Соколы. «Уж не с ребятами или из барса мне придется столкнуться». С легкой тошнотой подумала Синокенту. Уж чего-чего, одраться с еще вчерашними товарищами ему не хотелось. И он надеялся, что этого не будет. Ведь Каин не опробовал свою машину даже на тренажере. И не знал, что от нее ожидать. «Наша задача, как и всегда, прикрыть абордажные шаттлы. Это все. По машинам». Пилоты тут же разлетелись по своим шмелям. Только Каин остался. «Командир», — замялся он с непривычки, называя пирата командиром. «Это правильно. Я с тобой хотел поговорить наедине», — кивнул обер. «Ты пойдешь со мной, причем ведущим «Э-э, командир, я ни разу не летал на Т-40». И вы хотите отправить меня сразу в пекло? Именно. Заодно облетаешь птичку. Нет лучшего способа узнать, чего стоит машина и ты сам, как пилот, чем пилотаж в боевой обстановке. Но... Я больше ничего не желаю слышать, Ригель. Садись в тешку и запомни, если я почувствую, что ты симулируешь... Обер красноречиво перевел взгляд на шлем. Накент невольно посмотрел на него и увидел уже ненавистную заплатку в затылочной части. «Ты понял меня?» «Понятнее не бывает». Бывший капитан забрался в кабину Т-40, подключился к системам жизнеобеспечения и запустил систему диагностики. «Бля...» Только и выдохнул он, когда на дисплее стали появляться результаты, из которых отлично высвечивалось не более чем в 10% от проверяемых систем. Причем большинство из тех отлично относилось не столько к самой машине и ее системам, сколько к таким показателям, как уровень топлива, боекомплект, система вооружения, противоракетные средства, система жизнеобеспечения. То есть топливо залейся, снарядов и противоракетных шашек сдавались, пушки в рабочем состоянии и не заклинит. И можно надеяться, что не задохнешься. Зато все остальное, мягко говоря... оставляет желать лучшего. Норма 30%, остальное удовлетворительно. Инокент подозревал, что из программного обеспечения бортового компьютера просто удалили такое понятие, как неудовлетворительно. Но даже с такими результатами теста в армии его никто бы не выпустил в полет. Даже наемники так не поступили бы. Но то пираты, им все пофигу. А значит можно и даже нужно. Не факт, что у остальных тесты показали лучшие результаты готовности машин к полету. Корабль перестал маневрировать, соответственно, вектор найден, курс рассчитан и начался предпрыжковый разгон. Готовность 2. Самолеты погрузились в стартовые ячейки в ожидании прыжка. Прыжок, и они оказались в другой незнакомой системе, в какой именно их никто не просветил. То ли из-за режима секретности, то ли просто за ненадобностью загружать мозги лишней информацией. И действительно, зачем простому пилоту знать, где они пошалили? Грузовик трясся, вырываясь из гравитационного поля звезды. И вибрировал так, что у Янокента зародились большие сомнения, удастся ли ему это сделать. Но нет, пара минут и тряска прекратилась. Готовность 1. Грузовик... Понесся к добыче, наверняка тоже только-только вышедшей из гиперперехода. Пираты рассчитывали этот момент очень точно, стараясь не отсвечивать слишком долго. Старт!